Может быть, он не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всегда только старый неучи, наивный лгун, но по босенке его, незабытый мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем, и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.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 но певшиеся очень долго со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать Пасху у хасидов и кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме воежеров, к нам пришел старый либерман, обучавший тории древнееврейскому языку. Его называли у нас Масье либерман